Мы уже почти достигли подлинного мира, но до Амбера еще далеко, сказал мой брат. Пробраться через приграничные районы не просто. Если Джуллиан действительно охотится на нас, то он непременно нагонит. Он сам или его тень. Что же нам делать? Жми на газ и не теряй надежды. Может быть, он все-таки гонится не за нами. Рок протрубил теперь уже почти над нашими головами.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 Я вспомнил, что мне особенно стоит опасаться этого страшилища, и тут увидел его самого. Моргенштерн был локтей на шесть выше любого другого жеребца, глаза у него отливали тем же янтарным светом, что и у кровожадных веймарских гонщиков. Шкура была абсолютно серая, без единого пятнышка, а копыта, словно из полированной стали. Он, как ветер, промчался мимо, легко обгоняя автомобиль.